неспособность испытывать удовольствие. Я лежала вверх тормашками, когда решила полететь на Ибицу. Операционный стол, на котором я лежала, был наклонён под таким углом, что мне казалось, я вот-вот с него соскользну. На стене висело зеркало. Я смотрела на свои растрёпанные седые волосы и усталое лицо и едва узнавала себя. Я была похожа на увядшего человека. Я избегала зеркал, где только возможно. Понимаешь, врачи пытались изменить ток крови в моих ногах. Я была вся покрыта сеткой голубых вен, словно кусок горгонзолы. И нужно было это исправить. Не из-за того, как это выглядело, но потому что от этого у меня чесались лодыжки, возникали язвы. Моя тётушка умерла от тромба, который оторвался и вызвал лёгочную эмболию. Так что я хотела разобраться с варикозом прежде, чем какой-то там тромб совершит в моём теле нечто подобное. Прости за избыточную информацию. Я просто хочу быть честной с тобой по максимуму. Вот и говорю всё как есть. Правдиво. Итак, пока я слушала радио, сосудистый хирург обколол мне левую ногу местным анестетиком Последний укол... Она ласково, но точно описала, как пчёлку укусила. Затем мы перешли к основной части, в которой, как она мне объяснила, в мою лодыжку вводится катетер, чтобы сжечь большую подкожную вену изнутри при температуре 120 градусов по Цельсию, при которой обычно пассируют лук. Скорее всего, вы что-то почувствуете. И я почувствовала. Неприятное. Но и это уже было что-то. По правде, я мало что чувствовала в последние годы, разве что смутную тягучую печаль. Ангедонию, Знаешь такое слово? Неспособность испытывать удовольствие. Отсутствие чувств. Что ж, это переживание стало моим на какой-то срок. Я знавала депрессию, но это была не она. У ангедонии нет интенсивности депрессии. Это просто дыра. Я просто существовала. Еда просто наполняла меня. Музыка превратилась не более чем в ритмичный шум. Я просто, понимаешь ли, присутствовала. Скорее всего, вы что-то почувствуете. Я к тому, что это ведь самая базовая, фундаментальная форма существования — чувство. А жизнь без чувств? Что же это тогда? Что это было? Я вроде как просто находилась где-то, как стол в закрытом ресторане. Всё ждала и ждала, когда кто-то за него сядет. Подумайте о чём-то приятном. И впервые мне оказалось не так уж и трудно представить что-то такое. Я сосредоточилась на письме, которое получила из нотариальной конторы всего лишь за пару часов до того.